«Разве я властен сдержать свое обещание? Разве я смею вернуться в Мексику?» И Дон Энрике уронил голову на грудь, позабыв все на свете ради горьких воспоминаний и смутных надежд. «Вот и мы!» Неожиданно раздался чей-то голос. Дон Энрике вскочил и увидел перед собой Хосе Рыбака с двумя парнями по виду отчаянными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 — Куда? За остальными друзьями. — Так не забудьте же поставить караул у входа. — Сейчас поставлю, — сказал Хосе и вышел. Почти тотчас стало пребывать подкрепление. Перед Доном Энрике, как на параде, проходили люди всех национальностей, вооруженные и одетые в живописные наряды, обычные для той среды. Они ничем не отличались от молодца и шайки Моргана. И не было ничего удивительного в том, что они откликнулись на зов пиратов и готовились вместе напасть на город. Дом был забит до отказа. Собралось выше трехсот человек. Начинало светать, когда Хосе Рыбак вернулся. «Что могло случиться?» — спросил он Дона Энрико. «Ночь кончается, светает, а наших друзей нет как нет». Это может стоить нам немалых бесполезных жертв. Надеюсь, что они долго не замешкаются. Кто знает, какие препятствия встали на их пути. Да, но люди теряют терпение, ропщут. Они хотят разойтись по домам, пока не рассвело. Чтобы их не увидели на улице при свете дня. Пусть повременят расходиться. Невозможно. Если этой ночью ничего не представит, как им выбраться отсюда? Как показаться днем на улице с оружием? Да их тут же задержат, арестуют. Не успел Хасет договорить, как в комнату без церемонно вошли двое вооруженных парней. «Что вам надо?» — спросил Дон Энрике, понимая, зачем они явились. «Мы пришли спросить». Начал один из них с решительным видом. Уж не вздумали ли вы подшутить над нами и остальными товарищами? Мы не дадим смеяться над собой. Ребята послали нас покончить с этим делом. Ну, что же дальше? Спросил дон Энрике. А вот что ответил парень. Нас выманили из наших домов, посулив, что этой ночью Морган и Хуан Дарьен будут штурмовать город. «Мы бросили наши семьи и зря проторчали здесь всю ночь напролет. Прежде чем рассветет, мы хотим знать, что тут происходит. Ведь при свете дня нам невозможно выйти отсюда. Мы рискуем своей шкурой». «Как видите, — ответил Дон Энрике, я тоже жду и тоже не знаю, как сложатся дела». Другими словами подхватил второй в сорви глава. «Вы зря втянули нас в это дело. Вы насмеялись над нами или попросту надули нас». «Что это значит?» — воскликнул Дон Энрике, бледнее от ярости, хватаясь за нож. «Это значит», — ответил человек, обнажая нож и подавая своим движением пример товарища, «это значит, что ты надул нас, втянув в эту сделку». Но мы сейчас расквитаемся с тобой за себя и наших ребят, чтобы тебе впредь неповадно было смеяться над другими».